Итак, советская делегация выбрала, мистер Шмидт, 108, 109 Е, 110 С, 209, До 215, Юнкерс 88, Хенкельс 100 и много других достойных машин. Немцы не прятали своих секретов, а наши не скупились, выбрали 12 типов, брали по 2, по 3 экземпляра, а то и по 5, по 6. Кроме самолетов выбрали советские товарищи образцы двигателей, приборов, аппаратуры, оплатить посольству и торговому представительству. Нет, говорят дипломатические товарищи, так дела не делаются. Надо писать в Москву. Согласовать с наркоматом обороны и наркоматом авиационной промышленности. Те направят заказ в наркомат торговли, там вопросы обсудят эксперты, согласуют с наркоматом иностранных дел, подключат финансистов. Тут один нетерпеливый товарищ из делегации говорит, нам бы побыстрее. Давайте я в Москву шифровку шарахну. Написал текст, зашифровал и просит отослать по адресу Москва Иванову. Тут ж все посольство восстало. Сам товарищ Деканозов возмутился. Да не может быть такого адреса. Это вроде как на деревню у дедушки. Нетерпеливый товарищ упорствует. Долго ругались, наконец шифровку отослали. Удивительно, что в Москве шифровка адресата нашла. И очень даже быстро, и пришел ответ. Без промедления. Будто громыхнуло над посольством. Был тот ответ краток и прост, как приговор революционного трибунала. Московский адресат, товарищ Иванов, так крикнул, что самолеты были куплены без промедления, счета оплачены сполна, а драгоценный груз курьерской скоростью отправлен куда следует. Товарищ Деконозов и другие ответственные товарищи сразу сообразили, кто в Москве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 в том числе под руководством Туполева, Немона, Поликарпова, Григоровича. В те времена под общим руководством Туполева работали конструкторские группы Петлякова, Сухова, Архангельского, Месищева. Под руководством Поликарпова группа Микояна и Гуревича, у Григоровича группа Лавочкина и Грушина. Все, что Сталин приказывал Туполеву, Григоровичу или Поликарпову. Автоматически распространялась и на вассальные конструкторские группы. Одним словом, вся советская авиационная конструкторская мысль была сконцентрирована на выполнении единой задачи. И не думайте про кооперацию, как раз наоборот. Жестокая конкуренция победит сильнейший, а кнутов и пряников у товарища Иванова всегда было достаточно. Излишне пояснять, что Иванов — боевой самолет. Не мог же Сталин бросить почти всех своих конструкторов на разработку самолета для гражданских нужд. Любой справочник по истории авиации дает исчерпывающий материал о том, что в конечном итоге из проекта Иванов получилось, и коммунистические историки делают упор именно на конечный результат. А я зову своих читателей разобраться в другом вопросе. не что получилось... А что замышлялось...